Глава вторая. Марк. Сфокусировать зрение удается не сразу. Протягиваю руку на другую сторону кровати. Но там пусто. Который час. Состояние заторможенное. Наверняка из-за бутылки красного, которую я приговорил вчера вечером. И трещит голова. Что ж, сделаем вид, что мой организм не привык так мало спать. Отмазка? которой я люблю тешить себя, прекрасно сознавая при этом, что дело просто в похмелье. Бухать посреди недели — отнюдь не лучшая затея. Хотя всякий раз, решая поддержать чью-то компанию, я вроде забываю об этом. «Это обязательно надо было отметить», — говорит голос в моей главе. «Я и вправду люблю отмечать каждое свое достижение». Каким бы чепуховым оно ни казалось, и вчерашний вечер случился лишь потому, что я повстречал своего старого университетского дружбана, который сразу же вознамерился поднять мой атишный бизнес на новые высоты. По крайней мере, в чем он меня неоднократно заверил. Хотя подробности того, каким именно образом он собирается мне в этом посодействовать, на данный момент довольно туманны. Медленно выпутываюся И спотыкаясь, бреду в ванную комнату. Там льется вода. Джен, должно быть, собирается на работу. Падаю обратно на кровать и хватаю свой мобильник с прикроватного столика. Прищуриваюсь на дисплей. Ни хрен на себе. Семь утра. Видать, не сработал будильник. Не то чтобы я человек привычки или что-то такое. Но последние десять лет каждый божий день ставлю будильник ровно на шесть утра. И каждый раз, когда он срабатывает, я встаю. Даже если, как нынешним утром, вставать нет ни сил, ни желания. Так почему же сегодня? Потому что будильник выключен. Но ведь не сам же я его выключил. Лежа, отвернув голову от света, проникающего сквозь занавески, пытаюсь вернуться обратно по собственным следам. Джен была уже в постели, когда этой ночью я ввалился в спальню. Залегла спать, не дожидаясь меня, пока я допивал последней капли вина, по второму разу пересматривая какой-то эпизод «Во все тяжкие». «Во все тяжкие» — «Брейкен Бэт», американский криминальный телесериал, впервые транслировавшийся с 2008 по 2013 годы. Я поцеловал ее на ночь. Положил телефон на столик и отрубился. Едва только голова коснулась подушки. Даже не стал проверять, нет ли пропущенных вызовов, и явно не припомню, чтобы выключал будильник. Хмурюсь. Опять черкаю пальцем по экрану, чтобы убедиться, что завтра он все-таки сработает, и снова встаю. Джен уже торчит в ванной гораздо дольше обычного. «У тебя там все в порядке, милая?» — спрашиваю через дверь. Она отвечает, что да. Говорю, что она рискует опоздать, гадая при этом, не отрубился ли ее будильник. И тут, вздрогнув, сознаю, что тоже опаздываю. Джен просит меня проследить за Эллой и Элфи, и я подавляю вздох. Надо приготовить им завтрак и убедиться, что они собрали все необходимое для школы. Это последнее, что мне сейчас требуется. Вдобавок тому, что проспал, мой день и без того катятся в тар И как раз в тот момент, когда я укоряю себя за негативные настрой и повторяю себе, что день будет таким, каким я его выстрою, вдруг обращаю внимание на что-то блестящее на пушистом кремовом коврике у изножья кровати. Дурнота подкатывает горло, когда я наклоняюсь подобрать крошечный предмет, зажимая его между большим указательным пальцами и подношу глазам. С моих крепко сжатых губ срывается стон Это обручальное кольцо Джен. Вот блин. Если не считать того, что ей иногда приходится снимать его на работе, за все десять лет нашего брака оно соскальзывало с ее пальца всего только раз. И при этом разразился просто-таки ад кромешный. Вчера вечером она опять швырнула им в меня. Все-таки не настолько я был пьян, чтобы такого не запомнить. Всего-то с одной бутылки красного. Но что-то, однако, побудило Джен снять его. И вот теперь она прячется в ванной. Смотрю на закрытую дверь, начиная уже откровенно бояться того, что меня ждет, когда она откроет ее. Но тут тонюшиеся снизу вопли и визги напоминают мне, что надо ускорить наши обычные утренние дела. Выхожу из спальни и направляюсь на кухню, радуясь предлогу отложить выяснение причин, по которым Джен сегодня избегает.